Глава пятнадцатая. Татьяна. «Значит, ты переехал месяц назад?» Спрашиваю, пододвигая подогретое вчерашнее блюдо. «Хорошо, что нашелся тот, кто может почистить мой холодильник. Все равно я бы не смогла питаться одним и тем же всю неделю». «Так точно. Квартиру, правда, я купил раньше, и ремонт там делали без нас. Но получилось неплохо. Хотя у тебя мне нравится больше». И опять он смущает меня. Что за странный сосед? Навязался, да так что и выгнать жалко. А еще Демьян прав, мне и правда одиноко, и хочется пообщаться. Раньше я бы не позвала к себе незнакомца, но теперь все иначе. Да и сосед вроде хороший человек. По крайней мере, очень на это надеюсь. Спасибо. Да не за что, просто констатирую факт, и, кстати, очень вкусно. Произносит, а потом за секунды съедает полную тарелку. А Вот ведь обжора. Или он всегда такой голодный? Добавки? Если можно. Как же давно я так не ел. У тебя всегда в холодильнике столько блюд? Нет, просто я еще не привыкла готовить на одну себя, вот и переборщила. Беру свою тарелку и присаживаюсь рядом. Вчера есть не сильно хотелось. Возможно, сказалось одиночество или настроения не было. Но сейчас появилась компания, и аппетит проснулся. «Да ты их баловала?» «Пыталась. А твоя жена не готовила?» «О, нет. Галина и кухня были несовместимы. Если честно, даже если бы она и готовила, я бы не рискнул пробовать. Она как-то своего брата накормила, так мы на следующий день навещали его в больнице». Рассказывает, смеясь, я поражаюсь. Не думала, что с готовкой можно так не дружить. «Там же все просто». Порезал, поперчил и жарь или вари. «А сейчас как ты питаешься?» «У меня есть домработница. Она готовит и убирает. Увы, но от дочери тоже не дождаться чего-то съедобного. И вот вроде подшучивает, но делает это любя. Сразу видно, с дочкой они дружны». «А сколько дочки?» «Шестнадцать. Только закончила девятый класс. В этом году пойдет в новую школу. Нас уже приняли». Надеюсь, Диана втянется. Она, кстати, хочет стать дизайнером одежды. Видимо, поэтому ее комната просто взрыв цветов. Думаю, у нее все получится, если характером она пошла в тебя. Тогда я спокоен за дочь. А у тебя сколько детей? Спрашивает, доедая очередную порцию. Да у него волчий аппетит. Двое. Эми двадцать пять, она живет в другом городе и уже замужем. Даниил младший, ему 21 один, учится на врача. Хочет стать хирургом, как отец. Демьян замирает и удивленно смотрит на меня. «Что?» «Просто удивлен. Знаешь, всегда хотела взглянуть на жену врача. Эти бедняги ведь пашут как не в себе. Вечно дежурство, неожиданные операции. Как вообще ты к этому относилась?» «А, вот он о чем». «Да, согласна, жизнь жены врача не так проста». Но я пыталась находить в ней плюсы, хотя минусов, пожалуй, было больше. Сперва было трудно. Антон часто пропадал на дежурствах, а когда приходил домой, то учился или отсыпался. Я злилась, грустила, но старалась этого не показывать. У мужа была мечта, и я его поддерживала. Мы, если честно, мало общались в то время. А чуть позже у меня родился ребенок. Потом второй. С ними стало нескучно. Дом ходуном ходил. Вспоминаю то время хочется смеяться. Как же чудили дети. Пожалуй, это были самые счастливые годы. Но они выросли, — говорит Демьян и с грустью смотрит на меня, а я, поджав губы, киваю. Так быстро, что я и не заметила. А муж заметил. Думаю, он заметил детей только когда они выросли. Нет, он был рад, когда они родились, но ночные крики, истерики во время колик и прорезавшихся зубов. Мне кажется, он специально уходил на работу. Потом школа, уроки, кружки. Антон пропустил и это, ведь у него начался карьерный рост. Частые командировки, конференции. Лишь когда дети пошли в класс восьмой, он и опомнился. Тут сосед откидывается на стул, и я вижу в его взгляде вину. Знаешь, Таня, а я ведь похож на твоего мужа. Тоже обратил внимание на дочь только недавно, а до этого жил работой. Но вот что странно, когда Диане предложили сделать выбор, остаться со мной или с матерью, она выбрала меня. Если честно, я был в шоке. А теперь мне хочется смеяться и плакать, так как мой ребенок поступил так же. Даниил тоже выбрал отца. Видно, матери надоедают детям больше, чем мы думаем. Глупости, Тань. Диана выбрала меня, так как предпочла стабильность. Она не хотела колесить по миру вслед за матерью и смотреть, как та перебирает мужчин. Ну, а твоего Даниила, если честно, я не понимаю. Он знал, что у вас произошло? Знал. И ему нравится мачеха. А больнее всего то, что он сам выгнал меня из дома. Он сидел за столом и рассказывал, как мне будет хорошо одной. Как я могла вырастить такого сына? Где я сделала промашку? Шепчу и чувствую, как слезинка стекает по щеке. «Черт, зря я заговорил об этом. Таня, успокойся!» Демьян подскакивает и начинает шарить по шкафам. Находит открытую бутылку вина и разливает напиток по бокалам. «Пей. И давай сменим тему. Как насчет спорта? Побегаем?» Спрашивает с безобидным лицом, но я вижу в его глазах смешинки и давлюсь вином. «Шутишь?» «Нет, конечно!» Думаю, ты просто начала неправильно. Серьезно? У бега есть правила? Удивляюсь и смотрю на свои ноги, которые болят до сих пор. Конечно. Например, сколько минут ты разминалась? Какие делала упражнения? Хм, а должна была быть разминка? Теперь на меня смотрят, как на дурочку. Ясно, я накосячила. Не то слово. В следующий раз побежим вместе. Придется тебя контролировать. Меня? «А кого еще?» «Не я ползаю на четвереньках». Опять смеется, а я краснею. Чувствую, мне еще долго будут припоминать это. Мы пьем вино, и я понимаю, что меня отпускает. Боль от слов сына забывается, и я полностью переключаюсь на этого странного мужчину, который почему-то решил побыть со мной. Неужели ему так скучно дома?» «Хорошо, но не завтра, и, думаю, вообще не на этой неделе. Я хоть утром смогу встать на ноги, а то у меня важное дело». «Сейчас сделаю массаж, нанесу мазь, и все наладится. Бегать, конечно, не сможешь, но ходить вполне. Впрочем, лучше все-таки полежать. Дело не подождет? Нет, это очень важно. Упускать такой шанс на работу мне нельзя». «Вот сейчас и расскажешь, что там важного». Меня подхватили на руки, и я, вскрикнув, опять обхватил его за шею. «То есть с меня мазь и массаж, с тебя история?» «Да там и говорить пока не о чем. Я только на собеседование пойду». «Нашла работу?» Меня заносят в гостиную и усаживают на диван. Помогли найти, и то не до конца. Завтра будет важное собеседование. Я просто не могу пропустить его, понимаешь? Это моя первая работа. Как так? Демьян достает крем из кармана и садится рядышком. После учебы я только подрабатывала, и это было неофициально. Потом свадьба и беременность. Увы, таких на работу не берут. Вот и начался мой декрет. Потом второй ребенок. А когда Даниил подрос, Антон сказал, чтобы я не работала, а занималась домом и семьей. Вот и вся история. Знаешь, я только сейчас пожалела об этом. Так что пойти на завтрашнее собеседование для меня очень важно. Понял. Если тебе это так важно, звони, я отвезу тебя. Серьезно? Земля наносит крем на мою ножку и касается меня, а я вздрагиваю. Больно? «Нет, просто...» «Просто что?» «Поджимаю губу и хочу дернуть ногой, но ее вдруг крепко сжимают». «Говори, Тань, что не так?» «Меня никто не касался, кроме Антона. Он был моим первым и единственным, а тут ты это...» Показываю на его руки, которые вдруг начинают ласково поглаживать мои ступни. «И почему он так довольно улыбается? Что происходит?»